26. Я поняла свою ошибку сразу. Надо было брать что угодно, хоть галерку, хоть портер, не поддаваться этому глупому желанию и всегда садиться слева. Даже если в кассе не дают знакомых проверенных мест. Я ведь знала, я помнила, по каким осям обычно выравнивают стулья волторнистов. А теперь эти стулья сливались для меня в один. На нём восседала по-мужски, раставив колени в бландинка в узких брютцах и босоножках на шпильке. Её пышное тело почти полностью скрывало люк. Окуляры моего бинокля выхватывали только тёмную макушку да изредка, когда кто-то из них менял поза ещё ботинок. Длинный и сияющий, как лимузин. Купленную по привычке программку я так и не открыла. Не прочитала даже имени композитора, чья музыка заполняла сейчас эту испалинскую консервную банку. Музыка была минорной, но светлой. Печаль лишь слегка горчила в ней. Сольную тему играла флейтистка, как гладко причёсанная девушка с овпалыми щеками. В паузах между партиями она тихонько покачивалась в такт. Лицо её, похожее издалека на тереб, оставалось бесстрастным. А мне чудилось, что она боюкает затаённую боль. Ей, наверное, тоже не близка была сейчас эта сентиментальная композиторская грустинка. В жизни такое легко лечится любимой книжкой или кофе с пирожным. Вот и музыка вскоре скользнула в мажор, будто в летнее цветастое платье. Слишком цветастое. А липоватые не по сезону. Ведь сейчас осень. А дальше будет только хуже. А дальше будет только хуже. В перерыве я вышла на курительную террасу, куда из вае второго этажа вели тугие стеклянные двери. На улице по-прежнему дул пронизывающий ветер, от которого становилась зябко даже в моём шерстяном индийском платье. С террасы открывался вид на Хабаровскую гавань. Старинные дома, склады, рыбацкие катера. Я смотрела на них и впервые мучилась тоской от того, что мне не с кем всё это разделить. Если бы кто-нибудь появился сейчас на террасе, Я бы, наверное, заговорила с ним. Посетовала бы на холод, попросила сигарету. Я никогда не курила, мне было невкусно. Просто приятно было бы стоять тут, прятать от ветра тлеющий огонёк и об него же греть ладони. Лештот, а чем мы по-настоящему дорожим, способны нас согреть? Я пришла сегодня, чтобы произнести какие-то жёсткие, обличивающие слова. А теперь на душе у меня было тепло от того, что мы рядом. Вдруг он тоже смотрит на эту набережную, по которой провожал меня весенним вечером до стоянки такси. Разве можно сделать подлость тому, кого однажды хотел защитить от хулиганов? Наверняка он и в мыслях не имел сделать подлость. Он просто испугался. Надо дать ему возможность объясниться, высказать всё прямо. Нам обоим станет от этого легче. Когда я вернулась в зал, сцена была ещё пуста. Леш барабанщик колдовал в углу, низко склоняясь над литаврами, заваривал в начищенных котлах будущую грозу. Я прошла в самый тарец балкона и встала у перил. Чёрный пиппитер перед столом Люка был так близко, что можно было разглядеть лежащий на подставке огрызок карандаша и жёлтой стикер на наотной обложке. Я свесилась через перила, чтобы прочесть, что там написано, а в следующий миг его заслонила обтянутая чёрным сертуком спина. мелькнула рука с обручальным кольцом и в тон этому кольцу краешек распруба. Взойдя на свой помост, Люк откинул фалды сюртука прежде чем сесть, небрежно и в то же время с достоинством, будто английский джентльмен в своём клубе. Раскрыл ноты, обернулся, чтобы перекинуться фразой с кем-то из музыкантов и заметил меня. Или нет. Просто шевельнулась бровь, и позолоченная дужка от ковбросила блеск, прежде чем скрыться из виду. Теперь ко мне снова был обращён аккуратно подстриженный, без единого седого волоска, затылок. Пробираясь на своё место, я мысленно твердила, он не узнал меня. Эти концертные очки наверняка слабее, да и просто, кто станет любопытствовать, чьё это лицо белеет над перилами балкона? К тому моменту, как погас свет, мне почти удалось себя в этом убедить. Заиграли скрипки. Музыка была тревожной и монотонной, как назойливый комарин и писк. Неожиданно вступила валторна. Три мягкие печальные ноты. Я судорожно полезла за биноклем, хотя и без него было видно, что у блондинки инструмент лежит на коленях. Струнные, доиграв свою фразу, замерли в ожидании ответа. Но никто не шелохнулся. Ни флейта, ни кларнет. Из тишины снова выплыл красивейший голос на свете, тягучий, как мёд. Выплыл И тут же сорвался. Кровь отхлынула у меня от чёк. Стало больно и стыдно, будто я сама была и солистом, давшим петуха, и каждым из тех, кто это услышал. Нестерпимо хотелось заткнуть уши, выбежать вон. Музыка надвигалась всё громче, всё яростней, пока наконец не накрыла меня лавиной. Я напрасно прождала его, и тогда после концерта и на следующий день, оставив Лин в машине, Я долго стояла перед домом, оплетённым кроваво-красными виноградными листьями. Окна эркеры были занавешены так, чтобы из-за густой тюлевой паутины было бы удобно наблюдать за подозрительной девицей с полосатой палкой, увенчанной непонятным, но явно вредоносным грибом. Обитатели дома ничем не выдавали себя, и я тоже не двигалась с места, склонив голову над контроллером. На самом деле, мне не нужно было измерять координаты этого дома. Я помнила их наизусть. Броскораскрашенная веха с GPSом выполняла сейчас функцию сигнального флажка. Сообщение, которое я передавала, было простым. Я пришла сюда, чтобы работать и буду продолжать. Хотите вы этого или нет? Никто не ответил мне. Никто не дал понять, что сообщение принято. Глупо расценивать всякое молчание как знак согласия. Но сегодня я была намеренно поступить именно так. Однажды мама спросила: А вы в своей лаборатории проводите какие-нибудь опыты? Её удивило тогда, что речь идёт об обычном кабинете, где сидят уткнувшись в мониторы будущие доктора философии из разных концов света. Доктор философии в некоторых странах Запада учёная степень, сопоставимая со степенью кандидата наук в России. Упоминание о философии, казалось, её не смущало. Видимо, потому что от пробирок и белых халатов недалеко и до алхимиков. А теперь мне самой пришли на память эти образы, клокочащие варево в пузатых колбах и седовласые фаусты, тонущие в ядовитом дыму. На лабораторном экране передо мной крутился по виной с мышки цифровой слепок оползня, похожий на клюв утконоса. Он был первозданно голым, ни улиц, ни домов. Компьютерная обработка сняла антропогенный слой легко, как нож снимает кожуру с яблока. Всю поверхность слепка густо покрывали красные царапины, одни покороче, другие подлиннее. Эти царапины отмечали путь, который прошли мои вешки. Только по ним я смогла бы определить, где находится лососевая крыша, но я не делала этого. Мне было страшно. Этой ночью мне приснилось, будто мы с мамой идём в музей. Сквозь заснеженные ели виднеется знакомый фасад с колоннами, и сердце замирает в ожидании сказки. Едва ощутившись в парадном вестибюле, наполненном эхом наших шагов, я тяну маму за руку. Мне хочется скорее попасть в зал, где стоит старинный глобус ростом почти с меня. Но мама говорит, что сначала надо послушать концерт. Мы выходим на одну из мраморных галерей, и внизу открывается сцена, отливающая золотистым лаком. Оркестра ещё нет. Я разглядываю чёрные стулья и пульты с нотами. Внезапно они приходят в движение. Сцена накреняется, как корабельная палуба. Меня охватывает тревога, однако я стараюсь не подавать виду. Мне очень важно, чтобы мама ничего не заметила. И я принимаюсь болтать, чтобы отвлечь её внимание. «Как там дома?» — спрашиваю я. Она охотно рассказывает, что всё хорошо. На дворе уже совсем весна, и она хотела вымыть окна, но не смогла их открыть. «Стали заедать почему-то», — говорит она. «И я просыпаюсь». В конце апреля как-то вдруг похолодало и зарядили дожди. Теперь я почти всё время проводила дома, делая наброски к диссертации. В комнате пахло сыростью. Пейзаж за окном холодно серебрился, как картины на фольге, о каких было полно в девяностые. Почта в ящике намокала прежде, чем я успевала её забрать. Спутёмневшая от влаги газетная страницы тарашился заголовок, обыгрывающий изначальное слово "синк". Сточный колодец, раковина, сливная труба, тонуть о корабле. Когда в новостях сообщили, что уровень осадков достиг рекордного уровня за последние десять лет, у меня начали подёргиваться мышцы. Бежать, бежать. Холмистые пригороды за рекой казались, как и прежде, безмятежными, но под тонкой кожурой антропогенного слоя уже поднимались, как ртуть у больного грунтовой воды. Я уговаривала себя. Ещё рано. Надо дождаться, пока утихнут дожди. Тогда можно будет замерить максимальное смещение. Старый радиоприёмник, стоявший на кухне, я забрала в свою комнату и в перерывах между прогнозами погоды гадала, какую съёмку мне удастся сделать первой и когда лучше звонить просаду насчёт инструментов. Наконец забрезжил просвет. В голосах радиоведущих зазвучали оптимистические нотки. Влажный шорох за окном стал стихать. Я поставила аккумуляторы на зарядку и приступила готовить ужин. А вернувшись к себе, обнаружила на мобильном пропущенный звонок от Берни. Мне показалось, он схватил трубку прежде, чем раздался сигнал «Привет, ты сейчас где?» «Дома?» — только и сумела я промямлить. Радостное удивление вспыхнуло и погасло, оставив кисловатый с привкусом железа дымок. «Ты не могла бы сегодня приехать, если не занята?» «Куда?» Он назвал адрес, и в голове просвистела неуместная мысль про снаряд, не попадающий в одну и ту же воронку дважды. Странным образом ощущение это доживи у меня не возникло. Испытывала ли я его хоть раз в жизни? Я пыталась сконцентрироваться на этом пустяшном вопросе, пока спускалась по лестнице и садилась в машину. Думала о ерунде, чтобы унять волнение. Ведь дом Люка всего в двух улицах оттуда. В целых двух улицах, далеко-далеко. Я не сразу увидела верху. Её заслонял пикап Bernie, стоявший у обочины. Дождь по-прежнему капал, и водитель поджидал меня внутри. Но едва я заглушила мотор, как дверца юта хлопнула, и широкоплечая фигура преградила мне путь. Мы поздоровались. Я успела подумать, что надо было заскочить в универ хотя бы за GPS-ом, а потом Берняц отступил в сторону. На месте верки чернела круглая лужица размером с бутылочное дно. Оранжевой шляпки нигде не было видно. Пройдя вдоль улицы, я отыскала лишь обезглавленный кусок арматуры. Вырвать его из земли стоило кому-то немалых трудов. По форме дыра напоминала воронку, видимо, вешку долго раскачивали прежде чем она подалась. Работяй вбивавший её постарался на славу. А может, неизвестный был просто слабоват. Я стиснула в руке холодную сталь и почувствовала, как кто-то осторожно потянул вешку на себя. "Мы её поставим обратно", сказал Берни. "Не надо. Мы не знаем, когда именно её выдернули". И под каким она была углом. А по дыркам нельзя вычислить угол. Можно грубо замерить смещение, но точные данные теперь потеряны. Потеряны. Я разжала онемевшие пальцы и сунула их в карман, пытаясь нащупать ключи от машины. Ты куда? Донеслось мне в спину. Надо посмотреть остальные, я поведу, Берник кивнул на свой пикап. Садись. В салоне было холодно. А может, меня начал бить озноб? Зарокотал двигатель. "Тут налево", сказала я сепшим голосом. "Знаю", ответил Берни и передёрнул ручак резко, как затвор. Я поняла, что он и правда знает. Он уже видел их. Вторая и третья валялись совсем рядом с теми местами, откуда были вырваны. Четвертая оказалась лишь наклоненной градусов на 40, словно у вандала не хватило сил. А вот пятой мы так и не нашли. Куда дальше? В парк. На остальных участках всё выглядело нетронутым. Я вспомнила, что не взяла ни одного инструмента, и меня охватила паника. Надо спешить, надо всё измерить сейчас, вдруг они доберутся и сюда. Я хотел раньше приехать и нарушил тишину Берни, когда дожди только начались. Может, застал бы их. Но ты ведь можешь сделать неполную модель без этого куска. Воображение нарисовало мне инвалида, скособоченного, несчастного. В горле встал комок от жалости. К нему? К себе? К моему другу, который чувствует себя теперь виноватым. Да, конечно, я попытаюсь. Он должно быть не поверил моему дрогнувшему голосу, но не подал виду. Отвёз меня к моей машине. Спросил на прощание: "Ты в порядке?" Эта киношная фраза срывается с языка у местных само собой, даже если тот, кому она адресована, лежит на дороге в луже крови. И я, соблюдая этикет, говорю: "Да", хотя порядка у меня в душе нет и близко. Дождавшись, пока березовый иут скрытся из виду, я достаю телефон и набираю номер Просада. Дождь провожает меня до самого университета и тут же стихает. будто поняв, что его миссия выполнена.